А впрочем, подожди-ка, подожди. подожди. <свят> Смотри-ка, бороденка у тебя растет плохо, реденькая, клочками. А если еще и сено в волосах, а в глазах пусто. А в это время парнишка вокруг шустрит, шустрит, милостыня там, разговоры разные слушает. А с кем надо и сам поговорит. А что, может, и ничего. Да, ну где взять такого парня? Да парень есть. Способный? Более чем. И я его недели за две подготовлю. Ну, подожди, подожди, подожди. Не увлекайся недели за Давай-ка все заново взвесим. Прежде всего, что это за парень? Сколько ему лет? Двенадцать. У мальчишки его Алешей зовут. Родных не осталось. Отец на фронте еще без вести пропал. Мать mm. зимой умерла. Ну, я решил пристроить паренька куда-нибудь. Ведь умрет без карточек. А пока к себе его переночевать. Ушел он еще спал. Возвращаюсь. Нет парня. Вскоре слышу шаги по лестнице. Лёша, Лёш, куда же ты? Иди сюда. Чего молчишь? А что губы трясутся? А я испугался, я. Подошел к двери, но там в квартире что-то звякнуло. Mm? Я позвонил, а потом побежал. Подумал, чужой в доме и деру. нет, почему? А в голову не пришло, что у меня другой ключ есть. Храбреец. Понимаешь, какая история. Не успел я для тебя ничего придумать. Дел полно. Да ничего, ничего, я подожду. Ну, пойдем, я хлеб принес. На, На Спасибо. А... Вы не ленинградец? Почему? Ну, вы какой-то... не голодный. Ходите быстро. Ну, не инвалид ведь, не старик. А в штатском? Теперь так не бывает? Бывает и так. Дядя Сергей, а где книга? М? Какая книга? На третьей полке. Вон, она там стояла. А, -а, а Это? Да, это. Читал ее без меня, да? Да нет. Нет? Ну, на стеллаже больше 700 книг. Ну, как же ты заметил, что вот ее нет? Ну, заметил. Она ведь желтая, да? А угу. по бокам стояли серые. Тут много желтых ну выйди в ту комнату. А что? Выйди, выйди. Ну, ладно. Так. так. Заходи. Ну, смотри. Что изменилось на столе, пока ты уходил? А? Так. Вот эта медная лапка, которая бумаги зажимает, Уехал на край стола, а, -а, -а. а лежал посередине. Так -так -так -так -так -так. Кружка повернулась ручкой сюда. А -а -а. И карандаши а -а -а. в стакане острыми концами в стали. Вот и портфель-то двинулся. Скажи, пожалуйста, а? И карандаши заметил. Ну, портфель тут, правда, ни причем, Как лежал, так и лежит. А вообще неплохо. Да нет, дядя Сергей. Вот портфель подвинулся. Вот-вот, он вот так лежал. А что, действительно. Да. Ну, вот, брат, какие дела. А где бы ты хотела жить? В детдоме или со мной? А в детдоме без карточек кормят? Без карточек, без карточек. Хочешь туда? Ну ведь мы вдвоем на вашу карточку не проживем. Вдвоем с тобой мы можем выполнить очень важное задание. Она довольствие тебя поставит, как бойца. И стрелять научит, да? Я согласен. Да и ты согласен. Вот какой у меня парень, товарищ майор. Так, так. Но что-то тебя смущает, по-моему.